Но Элли могла бы не уходить из дому в такой день. И все же, несмотря на это огорчение, сердце отдохнуло у Газенфуслейна, когда он вошел в печатню и увидел знакомые привычные милые вещи — станки, талеры, кассы, рашкеты, книги на полке. В углу комнаты находился его собственный стол. Здесь была главная радость. Тобиас Вильгельм, Газенфуслейн — Собственноручно набирал, нарочно для того отлитыми буквами, священное описание по редчайшему старинному образцу, по тридцатишестистрочной Библии, выпущенной в Майнце к Фистерам. Рядом лежали и книга, и последняя страница набора, кончавшаяся словами. Да будет проклят день, когда родился человек и ночь, когда он был зачат. Да прибудет день этот во мраке. Газен Фуслейн только вздохнул, в тысячный раз полюбовавшись образцом, дивным наполнением листа, красотой букв, буквы И с полукружком вместо точки, знаками препинания не внизу строчки, а повыше — на уровне середины букв. Подмастерье ему говорили, что он и сам набирает не хуже Пфистера. Но Газен Фуслейн только с досадой слушал столь нелепую похвалу. Знал, что секрет великих мастеров потерян. Он сел у стола и радостно улыбнулся. Скоро можно будет совсем вернуться от мушкетов к любимому делу, столь милому и полезному людям. В соседней комнате под кастрюлей с супом из овощей лежала записочка от Элли. Она поздравляла дядю с великой радостью, сообщала, что мясо, к сожалению, достать не удалось, и очень просила простить ее. У нее разборелась голова, и как раз за ней зашли Марта и Смагдой. Дядя не будет ни сердиться, ни беспокоиться, правда? А в Аугсбургском Петрарке для дяди лежит письмо. А ждать ее не надо. Дядя, верно, очень устал. Тобиас Вильгельм Газенфуслейн расчувствовался. В самом деле, после этих трех ужасных дней бедная девочка могла немного погулять с друзьями. Письмо было от профессора Йонгмана, и говорилось в нем о розенкрейцеровских делах. В выражениях темных для непосвященного профессор извещал Газенфуслейна, что следующий съезд состоится в Италии или в Праге, но когда еще неизвестно, во всяком случае, не очень скоро. Йонгман собирался в Рим, а на обратном пути рассчитывал побывать в богемских и в немецких землях, быть может, и в Магдебурге. Письмо было очень бодрое. Профессор не скрывал от себя, что нерадостно положение в мире, особенно в Германии, но он отнюдь не терял надежды и верил все крепче. Невидимые спасут мир, и торжество правды близко. Тобиас Вильгельм Газенфуслейн был душевно рад письму профессора Йонгмана. В тяжелое время особенно приятно было, что о нем не забыли друзья и что столь ученый человек нашел час, Послал ему весточку. В самом деле ужасы пройдут. Близится торжество правды. Непонятно было, кто доставил письмо. Впрочем, вести в город проскальзывали, несмотря на осаду. После ужина Газан Фауслейн с жаром помолился Богу и лег спать. Сквозь сон он услышал молодые голоса. Веселый смех на улице. Эльза, Анна, Мария прощалась у дверей с друзьями. Тихо отворив дверь, Элли на цыпочках скользнула в свою комнату. Тобиас Вильгельм Газенфуслейн собрался было ее окликнуть, но раздумал, чтобы не конфузить девочку, верно, час уже поздний, и очень хотелось ему спать после трех тяжелых ночей. Он тотчас снова заснул. Было уже совершенно светло, когда его разбудили страшные крики, шум, выстрелы. Герольд в черном шелковом костюме с вышитым на груди гербом графа Тилли